Глава 10. Как в старые добрые времена. Я не стал тревожить Савельева расспросами. Через 10 минут самолет пошел на посадку. Приземлились довольно мягко. Импортный бизнес-Джет соответствует заявленным характеристикам и с максимальным комфортом доставил нас в Вашингтон. Спустившись по трапу первым, быстрым шагом направился к четырем сидящим на ящиках бойцам. Один из них что-то рассказывает, при этом активно жестикулируя. Без труда узнал в нем Тараса Марченко. Как был болтуном, так и остался. Заметив меня, он замолчал, а затем вскочил на ноги и воскликнул. «Рвач, ну ты посмотри, Игнат Шухов собственной персоной, живой и здоровый!» Перепрыгнув через ящик, Тарас подбежал ко мне и стиснул в объятиях. Через пару секунд подключился Руслан. — Придушите раньше времени! — пробормотал я, освобождаясь от крепких дружеских объятий. — Рад вас видеть, парни! — И мы рады! — ответил Тарас за двоих, как обычно, опередив Руслана. — Не думали, что встретим тебя. — Игнат! — Руслан моментально изменился в лице. — Леха погиб! — «Мы ничего не смогли сделать». «Знаю», — ответил я, сжимая кулаки. «Как это случилось?» «Его укусили, и он остался прикрывать наше отступление», — начал рассказывать Тарас. «Спустя минуту хлопнула граната. Много наших погибло. По сути, теперь нет ни Альфы, ни Вимпела. «Кончай болтать! Потом все обсудите грозно», — сказал Матвей, открывая ящики. «Вертолет прибудет через десять минут». «Почему все еще не переодетые?» Скинув старую одежду, я достал из ящика полный комплект снаряжения для одного человека и начал переодеваться. Кобра четвертого поколения села как влетая. Спецкостюм, разработанный все тем же Прометеем для проведения боевых действий. Несмотря на легкий вес, он имеет защиту от ножевых ранений и легкого стрелкового оружия. Для защиты от зараженных просто незаменим... Закончив, я натянул новые армейские ботинки и принялся разбираться со шлемом. Рвать! смотри, как Игнат тупит», — сказал Тарас и рассмеялся. «Вместо того, чтобы тупо ржать, лучше покажите», — безлобно попросил я. Защитный шлем оказался комфортным. Неодимовое крепление двух половинок активируется автоматически — Адаптированная, с костюмом защита шеи, встроенные активные наушники и система шумоподавления. Можно вести переговоры, не боясь быть услышанным. По словам Руслана, с легкостью выдержит прямое попадание из пистолета. Надеюсь, мне не удастся испытать это на себе. «Как слышишь?» – спросил Тарас, закончив с настройкой блоков связи и повесив один из них мне на грудь. «Слышу хорошо», – ответил я, прислушиваясь к ощущениям. «Чувствую тоже. Удобно и комфортно. С такой снарягой воевать только в удовольствие». «Может, ему броню 7 плюс навесить?» — спросил Тарас, в очередной раз рассмеявшись. Я начал привыкать к его болтовне. «Закончив с перевоплощением в полноценного бойца спецназа 21 -го года, я начал вооружаться». Пистолет Glock 17 s удобно разместился под левой грудной мышцей, а запасные магазины к нему на бедре. Из основного оружия оставил набор на АМБ-17 автомат, малогабаритный, бесшумный, прицел поставил, коллиматорный. Пока проверял оружие, сзади подошел Марченко и постучал рукоятью пистолета по шлему. «Отключи шумоподавление», — сказал он. «Не в вертолете, не слышишь ни хрена». Нажав кнопку, я тут же услышал звук приближающегося вертолета, а затем увидел его. Ожидания не оправдались. Вместо грозной боевой машины прибыл старый медицинский. Завершив посадку, пилот покинул винтокрылую машину. На вид я дал ему не больше 35, спортивный и подтянутый. Чуть ниже Матвея и не такой широкий. Приблизившись, он заговорил на русском языке, с незначительным акцентом. «Привет, Савельев! Извини за развалюху. Не было времени искать что-то более стоящее. Времени очень мало. Садимся и летим». Без дополнительных команд мы быстро погрузились в вертолет и взлетели. Набрав скорость, винтокрылая машина понесла нас к Белому дому США. Вашингтон. Когда-то он был столицей одной из самых сильных стран мира, а теперь стал мертвым городом. Толпы зараженных заполонили улицы, они избились в живые массы, некоторые просто впали в ступор, а другие продолжают брести в никуда, не осознавая бессмысленности существования. «Зацените Капитолий», — сказал Чарли Тейлор, когда мы достигли практически середины города. Многие здания пострадали из-за невесть откуда взявшихся пожаров. Почерневшие свечки небоскребов сильно выделяются на фоне блестящих собратьев, но зданию Капитолия досталось больше всех. Среди развалин, которые от него остались, мы увидели остатки пассажирского самолета. «Прямо в точку попал!» – прокомментировал Тарас, упавший на Капитолий самолет. «А зачем вояки утюжили город?» Во многих местах виднеются следы взрывов бомб и ракет. Похоже, прежде чем загнуться, авиация неслабо отработала по жилым кварталам. «Это ты у них, спроси, если кого-нибудь встретишь. Но сомневаюсь, что ходячий труп будет разговорчив», — отозвался Чарли. «Почти добрались. Самая уцелевшая часть города!» Монумент Вашингтона и здание Белого дома не тронуты, если не считать лежащего на поляне вертолета и останки сгоревшего истребителя у подножья монумента. Ну и, конечно, зараженных. Вокруг территории Белого дома их много. «Чарли, покрутись над поляной! Снайпера поработают», сказал Матвей, когда мы снизились и сбросили скорость. «Только аккуратно!» «Сделаю по высшему классу», ответил Чарли, снижая винтокрылую машину до 5 метров и зависая в воздухе. Матвей открыл сдвижную дверь, и Руслан Урвачев первым занял позицию. Вооруженный, горячо любимый, модернизированный ВСС «Винторез» Он успел сделать несколько выстрелов, когда к работе подключился второй снайпер из ФСО. В суматохе я не спросил его имени. Звуков выстрелов не слышно, но дым и слегка подергивающиеся стволы говорят обратное. Парни стреляют и стреляют быстро. Об этом свидетельствуют падающие один за другим зараженные. Снайпера элитных спецподразделений знают дело на отлично. За несколько минут они израсходовали по четыре магазина, сильно испачкав дорогой газон мозгами зараженных. Чарли Тейлор постепенно поворачивал вертолет, изменяя направление стрельбы. «Высаживай нас!» — скомандовал Матвей. «Слишком много шума! Скоро тут полгорода соберется!» Когда вертолету осталось пару метров над землей, снайпера спрыгнули на землю, Отбежав, они заняли позицию с колена и продолжили стрельбу по движущимся со всех сторон зараженным. Савелев выпрыгнул последним, и вертолет, не совершив посадки, снова устремился вверх. «Удачи, мужики!» — сказал Чарли Тейлор в эфир. «Скоро я вернусь за вами!» Уничтожив цели в зоне видимости в шесть стволов, мы начали продвигаться к входу в Белый дом. Голос Тараса Марченко нарушил тишину эфира. «Парни!» «Вы хоть анекдот расскажите. Скучно же!» «Отставить анекдоты!» — рыкнул Матвей, перезаряжая автомат. «Как я уже говорил, президент находится на третьем этаже. Точное помещение неизвестно. Шухов, твой выход!» Сместившись в голову отряда, я взял вход Белого дома на прицел и слегка снизил скорость продвижения. За прозрачными стеклами вовсю носятся зараженные. «Иду первым!» — Марченко и в следом. Снайпера на улице. Развернувшись, я посмотрел на парня из ФСО с легким пулеметом в руках. «Пулеметчик тоже. Польешь особо прытких. Вход после зачистки. Работайте по всему, что движется». Положив руку на изящную ручку, я открыл дверь и влетел внутрь. Самый известный особняк в мире является домом для президента Соединенных Штатов Америки. Здание имеет 132 комнаты. Его обслуживанием занимались около 1700 сотрудников. Теперь после всего случившегося, большая часть людей, работавших в здании, вступила в ряды живых мертвецов, и нам предстояло уничтожить всех, находящихся в центральной части. Мы понимали, что на поднятый шум сбегутся твари из правого и левого крыла, а также из подвала и цокольного этажа. Сразу за входным тамбуром находится зал дипломатических приемов, роль дипломатов, в котором играют 15 зараженных. Первые две пули достались ближайшему толстому в костюме, второй умер, получив одиночный в голову. Мозги забрызгали дорогой стол. Сделав шаг вперед, я припал на одно колено и продолжил методичное уничтожение. Марченко и Савельев, Подключились одновременно и твари начали умирать по трое. Меньше десяти секунд и помещение опустело. Два прыжка и я оказался на забрызганном мозгами столе. Из двери в противоположной стене выбежал здоровенный бугай, похожий на поваренка-переростка, и словил пулю в глаз. С дверей, ведущих в соседние помещения, справа и слева соответственно одновременно повалили зараженные. Среагировали на шум, Савельев и Марченко среагировали быстрее. Огонь короткими очередями, несколько секунд, тишина. Я прислушался. Из холла бегут не меньше двадцати. «Шух, мы заходим!» — раздался голос Урвачева в наушниках. «Нам не удержать периметр, патронов не хватит». «Входите!» — ответил я. «Готовность по центральной двери». Зараженные попытались ввалиться в зал гурьбой, и завязли прямо на входе. Стоя на столе, я отрабатывал выход в холл одиночными. В три ствола атака тварей мгновенно захлебнулась. «Марченко и Савельев по одному в боковые помещения», приказал я, когда все зараженные были уничтожены. «Пулеметчик! За мной в холл! Снайпера на дистанции!» С легкостью перемахнув барьер из мертвых тел, я влетел в холл и скосил очередью бегущего на меня зараженного. Пока работал над левой частью, пулеметчик зачистил правую. Савельев и Марченко подключились спустя 15 секунд. Четвером начали расстреливать всех появившихся в зоне видимости тварей, валящих в холл из многочисленных дверей и особенно с лестницы. «Проводим полную зачистку первого этажа», — сказал я, когда поток зараженных немного снизился. «Делимся на две группы. Снайпера по одному на выбор». «Пулеметчик неплохо справляется, уже все, что можно короткими очередями. Руслан Урбачев идет за нами. Второй снайпер пошел с Марченко и Савельевым. Мы заблокировали двери, ведущие в правое и левое крыло. Твари перли отовсюду, с верхних этажей, с подвала и цоколя и со всевозможных комнат, которых огромное множество. На зачистку первого и второго этажа ушло примерно 10 минут времени, и две трети боекомплекта. Марченко развеселился и начал шутить по поводу того, как лихо он отстреливает агентов секретной службы США. Практически вся охрана Белого дома превратилась в тупых и жаждущих свежего мяса тварей. Еще пять минут ушло на зачистку третьего и четвертого этажа. Количество зараженных снизилось втрое. Марченко в одиночку влетел в президентскую столовую, и похвастал тем, что пристрелил личного повара-президента. Из всех помещений третьего этажа заперта только спальня Линкольна. С другой стороны двери не доносится никаких звуков, что навевает на неприятные мысли. Отстрелив замок, вдвоем с Матвеем налегли на двухстворчатую дверь, припертую с той стороны. Отодвинуть старинный и очень массивный комод получилось не сразу. Когда подключился Тарас, удалось открыть дверь, и влететь внутрь.